Глава 5. Разворошенный муравейник. Рейд Чимульпо, Корея. 26-27 января 1904 года с 20 часов 00 минут по 0 часов 35 минут. Все, Влад Федорович, при всем моем уважении, но вы сошли с ума. Это уже ни в какие ворота не лезет. Нигде, ни в одном уставе, ни одного флота я не слышал об упоминании подобной чуши. Я отказываюсь заниматься этим. Простите великодушно, но вам надо скорее показаться лекарю для освидетельствования на предмет полного и неповрежденного рассудка. Может нам еще и подштанники команды вдоль всего борта натянуть, чтобы восьмидюймовые снаряды назад к японцам отлетали? Ну кто вам сказал, что у японцев будет настолько повышенная чувствительность взрывателей? Кто? Как знакомо. Прямо любимый Цусимский форум на 108 лет вперед. Только вот в морду там с экрана получить нельзя было, а тут очень даже можно. Господин старший офицер пошел на принцип. Вениамин Васильевич, умоляю, расслабьтесь, выпейте стаканчик коньячку, вам можно, вам орудие не наводить, и давайте на полтона ниже, хорошо? Чем вам не нравится идея завалить перед боем леера? И главное, натянуть вдоль борта над ватерлинией? противоминные сети с койками в ячейках. Как нам это может навредить? Да весь мир будет смеяться. Что же это за крейсер, который идет в бой, вывесив за борт противоминные сети с койками? Как нам это поможет, кроме того, что нас обсмеют? И потом, вы предлагаете на выстрелах вывесить сети над ватерлинией, то есть их придется обрезать, и по прямому назначению потом использовать их уже нельзя будет так как они будут слишком коротки, правильно? Опять перевод корабельного имущества? Зачем резать? Сложить вдвое и все дела. А все лиера завалить? Это ладно, хотя полкоманды за бортом может оказаться на первом же повороте. Но тут хотя бы смысл есть, да и заваливаются они. Но вот зачем весь этот цирк с койками и сетками, простите великодушно, не с Запарили вы меня с ревизором да баталером этим имуществом. Наша задача уберечь крейсер, корпус, машину, пушки и людей. Этого достаточно, и это уже очень сложно. Практически невыполнимо, черт побери. Все остальное якоря, сети, уголь, настил палубный, для боя и похода не критичны. При необходимости в жертву нашей задачи принесем не поморщимся. Зарубите себе это на носу. Мне надо, чтобы сети прикрывали надводный борт до уровня батареи, чтобы наши пушки могли свободно действовать при этом. Поймите, у японских снарядов отмечена повышенная чувствительность. Они взрываются, попав в любое препятствие, причем мгновенно. Если на пути такого снаряда, за футов до его попадания в борт, окажется койка, трос или кольца противоминной сети, то он взорвется там. Нам грозит души из осколков. Это неприятно, но переживём. Всё лучше, чем дыра в борту и повреждённые взрывом механизмы за ним. А Лера, если их не завалить, будут ловить те снаряды, что пролетели бы мимо без взрыва. Но как я вам подниму сети до уровня батареи? Я же не волшебник. Выстрелы устроены так, чтобы обеспечивать постановку противоминного заграждения. Понимаете? Противоминного. А мины они не по воздуху летают, они под водой ходят. Прикрутите на выстрелы кронштейны. Отведите их от борта не на прямой угол, а градусов под 45. Нам не нужно, чтобы они были заглублены в воду. Вода сама вызывает детонацию. Вы, в конце концов, офицер русского императорского флота. Думайте. Задача вам поставлена, целесообразность объяснена, хотя я и этого делать не был обязан. Потрудитесь, наконец, обеспечить ее выполнение. Дутся на меня будете после боя. Обещаю, если идея не сработает, на том свете перед вами извинюсь. Хоть в раю, хоть в преисподней. А если сработает, то вам разрешаю не извиняться. И потрудитесь вашу изобретательность и логику впредь направить на выполнение моих приказаний, а не на их оспаривание. Мне еще на корейцы объяснять то же самое, а времени у нас в обрез. Что, и корейцы несчастного тоже будете декорировать коечками в противоминных сетях?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 Только и пользы с той затеей, что пластырь под пробоину потом труднее заводить будет из-за всей этой вашей мудрости, Всеволод Федорович. Если бы мы говорили о русских снарядах, то да, пролетит и не заметит. Им что койки, что борда, что броня не слишком толстая. Один черт не взорвутся. Наши мудрые головы погорячились с тугими взрывателями. Ну да какие головы такие трубки, это вполне логично. Но вот японцы погорячились в противоположном направлении. Их новые снаряды взрываются при любом контакте, с любым препятствием. Поймите же вы, наконец. Ну кто? Кто вам это сказал? Из-за кого мне опять оврал команде объявлять? Старк? Генерал-адмирал? Наш морской агент в Японии Русин? Простите, но у меня свои источники. Очень серьезные. И я дал слово их не раскрывать. Мы обязаны проверить эту идею. Если сработает, нам лишний шанс на выживание. Если нет, ничего не теряем. Ну так уж и ничего. А намотаем эту вашу гадость на винты? Представьте себе картинку. Крейсер идет на прорыв с винтом, обмотанным его же противоминными сетями, которыми он собирался ловить шестидюймовые снаряды противника, как бабочек с очком. Вам самому не смешно? Риск – благородное дело. Порежьте тогда сети на секции и привезьте к ним грузы будут обеспечивать лучшее натяжение и топить сорванные с выстрелов секции до того, как те затянет к винтам. Койки всплывут, сеть утонет. Опять скажете, невозможно? Можно. Был бы в этом толк. Все можно. Но за испорченные сети... Слушайте, сколько можно в самом деле? Еще раз о безвременно утраченном имуществе напомнит мне кто-нибудь. Самолично за борт выкину предварительно пристрелив, чтоб больше не перечил командиру. И предупредите об этом ревизора нашего. Так вы, Всеволод Федорович, сами же нам говорили, что сохранность вверенного нам казной имущества превыше всего. И не раз, не раз. А в мирное время я при этом не добавлял случайно. Черт бы подрал моего предшественника с его меркантильно-чиновничьими интересами». С такой бы энергией команду гонял на предмет стрельбы и порядка в машинном отделении. Сейчас бы у меня был самый боеспособный крейсер российского флота, а не самый комплектный по списку. Формалист Фигов. В который раз пронеслось в голове Руднева в адрес самого себя прежнего. Да вроде нет. Значит, подразумевал. Черт меня подери. А сейчас у нас война, и распорядитесь катер к трапу подать. Мне еще на Трамп наш обреченный заскочить надо, проверить ваши организаторские способности. И на корейцы такой же, как сейчас, с вами развеселый разговор предстоит. Да, и само собой. Не задействуйте в Аврале кочегаров Варяга и орудийную прислугу. Попробуйте справиться силами команды Сунгари, севастопольцами, корейскими, что у нас на борту, палубными матросами и казаками. Им в бою особо делать нечего будет, пусть сейчас поработают. На борту сунгари корейские кули, деловито подгоняемые русскими моряками во главе с двумя боцманами, сунгарскими сваряга, готовили пароход к безвременной кончине. А в это время на мостике его капитан изливал душу Рудневу. «Я понимаю, что необходимо. Я понимаю. Или это старая корыта, или наш новый крейсер, один из лучших на флоте. Я понимаю. Мы не утопим...» Так или японцы расстреляют, или того хуже, себе заберут. И будет снаряды возить, которые потом на русские головы полетят. Но все одно, своими руками, свой же корабль готовить к утоплению, это ну как будто старого друга предать. Может, для вас, Всеволод Федорович, это просто груда железа в полторы слишком тысячи тонн водоизмещения, но не для меня. Для вас она то же самое, что для меня варяг. Старый верный товарищ. «Прекрасно понимаю и, поверьте, сочувствую. Даст Бог, прорвемся, лично попрошу государя присвоить имя геройски погибшего Сунгари новому пароходу КВЖД или Доброфлота, а вас поставить капитаном. А может, мобилизую вас в военный флот и захвачу вам в крейсер у японцев. Примите командование?» «Но если вы так ставите вопрос, то приму. Только ежели назовете Сунгари». Только вот чтоб кого с мостика Трампа, да под эпалеты, на крейсер. Шутить изволите, однако, господин Каперанг. На императорском флоте мне за все про все выше прапорщика по адмиралтейству не прыгнуть. Сами знаете. Да и имена кораблям флота сам император присваивает. А он поди про такую речку и не слыхивал даже. И про нас с Унгари вряд ли кто вспомнит. Да еще неизвестно, как она война-то повернется. Так что мне не до шуток, поверьте. Мало того, что куска хлеба лишаете, а за это еще перед супругой ответ держать, так еще и смеетесь над моей бедой. Грустный сарказм в голосе капитана был практически нескрываем. Ну что ж, я бы на его месте тоже не поверил. Но теперь, как придет время, смогу поймать на слове. А в эти времена слово совсем не такой пустой звук, как в мои. Ну и договорились, пожалуй. Сунгари так сунгари. Только судно не я у вас отнимаю. А епошки, будь они трижды, неладны. И давайте пройдем посмотрим, что в трюмах творится, чтобы нервы друг другу понапрасну не тянуть. Творится, что велелись, Всеволод Федорович. Разгром и грязь. Вот что там творится. Водонепроницаемые переборки разбиты. Двери вырваны с мясом. Между котлами мина ваша, будьте на неладна. Очень надеюсь, что лейтенант Берлинг свое дело знает. И так кочегары боятся работать. Ещё в кладовых куча вашего взрывоопасного барахла, и вторая мина вся опутанная проводами, как гирлянда на иллюминации по случаю коронации государя. Дас, имел честь присутствовать. В грузовых трюмах ещё хлеще. Сначала в мешках цемент сваливали, хоть какой-то порядок был. Так прибежал ваш малохольный старший офицер, прости господи, наорал, чуть очки свои не потерял, по трюму шарахаясь. Потом приказал распороть мешки, да еще и затопить трюмы. Сейчас туда вообще мусоры камни со всего порта корейцы стаскивают. Обидно. Всю жизнь был чистый, аккуратный пароход, а перед смертью в помойку превратился. Мы же с вами наоборот завтра в чистое переоденемся, а Сунгарит вот так вот. Жалко его одним словом. Ну, пойдемте. Добро пожаловать к нам на шестой Крукада, господин капитан первого ранга. Внутренние помещения парохода представляли собой квинтэссенцию беспорядка и разрушения. Особой пикантности обстановки добавляла 190-килограммовая тушка гальваноударной мины образца 1898 года между котлами. Два десятка ее близняшек на палубе уже попарно крепились к днищам переданных сваряга и корейца шлюпок и катеров. Ресовокупив к картине финальные штрихи в виде десятка пироксилиновых патронов на Кингстонах и стенках котлов, можно было понять, почему кочегары, несшие вахту и поддерживавшие пары, столь опасливо вжимали голову в плечи. Ничего, им и мы пройти-то надо всего пару миль, а потом пошуровать в котлах напоследок для обеспечения более красивого облака взрыва. И новаряк.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 Только любимчиков старшего офицера. Но, впрочем, в чем-то и заслуженных их Вениамин Васильевич чморит. Как заваруха, так эта сладкая парочка всегда в центре событий. Взять ту же историю с купанием четверых английских матросов в Шанхае. Не совсем добровольным, естественно. Кто по доброй воле в марте в воду с пирса сиганет-то? Пари у них, видишь ли, было. Небось, по вопросу, кто кому врыло первым с размаху заедет, чтоб с Ну да ладно, дело прошлое. Зачем у нас сейчас матрос первой статьи Михаил Авраменко недоволен? Ага, в жидкий бетон, как это по-французски, а-ля рак плюхнулся. Ну а при чем же тут начальство-то? Так, если вынести за скобки две минуты мата... Сюльон, бродяга, кстати, не повторяется. К себе вернусь, надо пару выражений перенять. А нафига мы вообще это тут делаем? Ну что ж, придется снизойти до разъяснений. Мне завтра нужна вся команда в числе единомышленников, а этот голова вместе со своим корешем Кириллом Зреловым всех оповестит почище корабельной трансляции и в нужной тональности. Вечер добрый, чудо-богатыри! Здравия желаем, ваше воскобородие! Ну что, в трюме не как у нас на грот-марсе, скучно и грязно? Так точно, ваше воскобородие! «Ладно, братцы, вольно. Присаживайтесь, курите. Вот папиросы. Так в трюме ж не на баке, ваши...» «Да ладно! В этом трюме теперь можно все, что угодно. Я разрешаю. Тут завтра такой фейерверк будет, что пара лишних окурков ничему уже не повредит. Угощайтесь!» «Благодарствуем!» «Я тут краем уха слышал, как ты, Авраменко, крыл весь мир в бога душу мать. И меня, в частности. Дык, э... «Не оправдывайся. Если бы я в бетоне так угваздался, то от меня бы вы еще и не такое услышали. Да не дергайся. Слушайте сюда. Нам с вами, братцы, завтра надо пробиться сквозь строй из шести крейсеров и дюжины миноносцев наших узкоглазых друзей. И лупить они нас будут не шампалами или линьками, а кое-чем похлеще». И мне уж точно не до того, чтобы обижаться на то, как ты меня обозвал. Собака лает, ветер носит, как говорят на Востоке. Но вот в том, что я заставляю вас здесь заниматься никому не нужным идиотизмом, стало быть, ты, братец, не прав. Ваш высобродь. Так оно это. Мало того, что на нас вся местная команда волками смотрит. Тешу остались. Большинство-то уже к нам на варяг съехали. Ну так еще и не отстирать ведь этот цемент-то. На кого я похож? Не матроса пугало огородный, да и только. Завтра на поверке господин старший офицер опять на бак на час поставить, а отмыться-то некогда. Не боись, замолвлю за тебя словечко. Только завтра нам всем в чистое по-любому переодеваться. А пароход мы этот поутру выведем на фарватер. И если узкоглазые не сдадутся, то взорвем ко всем чертям. И заткнем им гавань, как бутылку пробкой. А бетоном вы его заливаете, чтобы ему его потом было веселее поднимать из ледяной водички. Так что порядок тут можно не соблюдать. Мины на верхней палыбе видели? Как закончите в трюме и докурите, помогите гальванерам их подвесить под днище шлюпок и спустить это хозяйство на воду. Нечего супостату подглядывать, что мы тут делаем. Будет ему сюрприз. Да, еще, всей команде сегодня по двойной черке перед сном чтоб не лаялись почем зря, да и с устатку пользительно. А завтра сколько влезет, но чур после боя, братцы. Рад стараться, ваш в Ну, раз рады, то старайтесь. И помните, то, что все крутятся сейчас, как каторжные, даст бог, завтра нам в бою зачтется. А утречком еще новую песню выучим, чтоб веселее на супостаты идти было. Слышали, небось, как в кают-компании пели? А пока, ребятушки, за дело. Ночь хоть и зимняя, а короткая. Успеть же нам много надо. Да, еще о делах. Отбоя сегодня не будет, поэтому как тут закончите, соберите на варяге всех наших мелких артиллеристов. Ну что смотрите глазами круглей тарелок. Все расчеты орудий калибром 47 мм. Возьмите фонари и бегом на бак. Вам, лейтенант Берренс и Мичман Лобода. Прочтут лекцию о том, как заряжать, наводить и стрелять из шестидюймовки кане. Вы следующие после севастопольцев. Но вы-то хоть артиллеристы, а из них, дай бог, хоть подносчиков за одну ночь нормальных сделать. Знаю, что вы ее изучали, но это было давно. А завтра я ожидаю большую убыль в расчетах. Вот вы и будете их подменять. Потому как до атаки миноносцев у 47-мм делать нечего. Только осколки лбом ловить. Понятно? Так точно, ваше высокобородие? Что ж, тогда с Богом. Ваше высокобородие. А что мы им такое сделали узкоглазым, что они на нас? Ну, по что полезли-то? Мы им, китайцев и корейцев, мешаем в рабов обратить. Чтобы уши и носы им резать, девок сильничать, да над бабами измываться. Это раз. Но мало этого самураям, потому как, ежели скорее и с Китаем у них это получится, попруты к нам на дальний восток с тем же самым. это два. А наускивают их на нас наши старые друзья англичане и их подпевал американцы потому как хочется им чтобы наш тихоокеанский флот также в океан мимо Японии не мог высунуться, как и черноморский мимо турции. Это три смекайте ребята, что к чему? Так шо ж мы у корота не дадим чтоль вашу скобродию? Чай войск то у нас посильнее будет. В этой войне, ребята, от армии не все зависит. Коли пошел бы, супротив нас, швед, турок, француз или немец какой, тут первая работа армейским была бы. Но японцы, они ведь от нас за морем, они же на острове сидят. Там их столица, там их заводы, там они и войско свое готовят. Поэтому нам должно супостатов на море побить, чтоб солдатушки наши до них добраться смогли. Так что нам завтра нужно им хорошенько бока намять. От почина многое зависит. А то, что их больше, так ж, Мы считать их собираемся или по сапатки набуцкать? По сапатки Мелкие они супротив нас, да еще и косоглазые все. А потом и дружкам их рыжим отвесим. Знаю, что за вами не заржавеет. Опыт поди имеется. Шанхайский, небось. Или раньше бывало. Про аданские художества ваши я тоже слышал. Смотрите у меня. Главное теперь для вас что? Что, ваш воскресенье? Чтоб бить аккуратно, но сильно. В сыром и грязном трюме парохода раздался усиленный многократным эхо дружный хохот. Ну, ну тут порядок, порядок. Теперь, теперь пора и на кореец. Спускаясь по трапу к ожидавшему его катеру, Петрович терзался проблемой. Как объяснить Беляеву, почему капрас Руднев не растолковал ему про экранирование бортов парусами еще на военном совете? Честно сказать, что совершенно об этом забыл. Потеря авторитета командира, как говаривал преснопамятный полкан на военке, самое страшное, что может с этим самым командиром быть. После группового изнасилования подчиненными, конечно. Мда, юморок-то у него был того, казарменный. Сказать, что только что придумал эти обвесы, тоже не фонтан. Командир должен заранее знать, что случится с вверенными ему силами. Сослаться на то, что было не до этого, не хотел нервировать японцев, торчащих на рейде, чтобы не спровоцировать стрельбу, отмазаться, короче. А сейчас впереди еще часов шесть, как раз успеваем. Ну, это может и прокатить. И только когда катер подошел к затемненной канонерке вплотную, Петрович понял, что не все так плохо в этом мире. За неполные сутки в шкуре Каперанга-Руднева он было совсем разуверился в том, что русские офицеры этой эпохи были способны самостоятельно принимать разумные и инициативные решения. Слава богу, он ошибся. Борта корейца, от бушприта до кормы, были занавешаны парусиновыми обвесами, скрепленными такелажными концами.